Глава четвертая Это был третий день майских ид, 18 мая по-нашему, и они были в пути без малого 20 дней. Само с трудом усваивал заковыристый римский календарь, в котором не было сплошной нумерации дней. Счет велся от ид, нон и календ. И это сводило с ума своей нелогичностью. Тем более, что те же иды в разные месяцы выпадали то на 15 то на 13 число. Все это напоминало урок русского языка в грузинской школе, потому что понять это было невозможно и приходилось просто запоминать. Гигантский бор, покрывавший тогда всю Европу восточнее Рейна, прерывался кое-как расчищенными под пашню землями, где стояли редкие деревни германцев. Каждое такое селение представляло собой десяток длинных, похожих на коровники домов под соломенными крышами. Тут жили по три-четыре поколения одной семьи, а загон для скота зачастую отделялся от жилой половины лишь низкой перегородкой. Запах в этих жилищах стоял соответствующий. Впрочем, алиманы были ребята неприхотливые, напоминая самый его односельчан. Так же, как и в славянских деревнях, вокруг домов бегали голые ребятишки, которых начинали одевать лишь к холодам. Те, кто постарше, пасли свиней, выискивая поляны, где дубы в три обхвата толщиной давали горы отборных желудей. Пахали тут на валах, тянувших свою нелегкую ношу с гордым достоинством. Их же запрягали в телеге, потому что лошади здесь были мелкие, куда слабее быков. Кое-кто из купцов, прихвативший для омены ножи, топоры и бабские украшения, придирчиво перебирал шкурки белок и куниц, которые водились здесь в изобилии. Приск, который вез лишь золото в кошеле на шее, в мелочной торговле не участвовал, он был выше этой мышиной возни. Само смотрел на мир, словно по-новому, и простейшие вещи вызывали у него неподдельный интерес. Ведь раньше он просто не обращал на них внимания. В его голове на батом бился один единственный вопрос. А что делать дальше, если уж непонятный изгиб судьбы занес его сюда? Раб в этом обществе чуть выше животного. Он не может иметь имущество, он не имеет права голоса, и даже в суде признают его показания только в том случае, если они получены под пыткой. Потому что раб изначально лживое существо, которая лжет только потому, что он раб. Из этого бесконечного колеса нужно будет как-то выскочить, но пока ни одной дельной мысли в голову Сама не приходило. Он обдумывал десятки вариантов побега, но все они заканчивались либо новым рабством, либо смертью. Без денег, без друзей и родных, не умея пользоваться оружием, выжить здесь было нельзя. Да и если сбежать, идти-то все равно некуда. Его рода больше нет, а его остатки уже раза три сменили место жительства, расчищая под запашку новые участки. Земля, удобренная пеплом, родила недолго, и приходилось уходить с насиженного места, которое вновь зарастало лесом. Да и не хотелось Самославу начинать новую жизнь в славянской глухомане, где придется молиться скверно обтесанной деревяшке и до конца жизни страшиться набега авары германцев. По законам жанра он уже должен был найти клад, получить от волшебника в ближайших кустах чудо-меч и спасти украденную принцессу неописуемой красоты, которая влюбится в него как кошка. А потом цепочка счастливых случайностей должна была вознести его на самый верх местного общества просто за то, что он когда-то получил аттестат о среднем образовании. И да, ведь любой попаданец гораздо умнее местных, которые как-то выживали без магазинов на первом этаже дома, центрального отопления и бесплатной медицины. Реальность оказалась суровой. Волшебников тут не было, а с теми, кто ими пытался притворяться, церковь расправлялась без всякой жалости. Обычно их просто резали без суда и следствия, и никому даже в голову не пришло бы задать самому епископу Вопросы за подобные мелочи. Раз убили, значит было за что? Принцессы здесь вроде бы какие-то были, но поскольку их отцы погибли, любящий дядюшка Хлотарь заботливо запер племянница в монастыре, откуда они не выйдут до конца жизни. А у его величества дочерей вовсе не было, только сыновья. Он, его королевское величество, детьми был не богат, потому что безумно любил свою жену, а она любила его. И у него была всего одна жена, что у германских королей было делом нечастым. Вот такой он был чудак. Короли веровали в Христа и были многоженцами. По какой-то неясной причине христианские епископы не находили в этом ничего странного, возмущаясь только если король вдруг решал взять третьей женой какую-нибудь монашку. Странное это было время. Так вот, окружающая действительность оказалась предельно прозаичной, простой, и жестокой к мальчишке Самославу. Он серв, движимое имущество уважаемого купца и его семьи. Никаким воином он стать не сможет, потому что война удел королей и их дружин, куда можно было попасть только по наследству. Королевские лейды считались как бы младшими родственниками государя, служившими пожизненно. Вольные франки из незнатных родов были обязаны выставлять ополчение во время войны, а потому тоже были людьми уважаемыми и зажиточными, да только сам не франк и притвориться им не сможет. Тут не было паспортов, но у каждого человека был род, община и староста-центенарий, руководивший территорией, с которой призывается сотня воинов-ополченцев, и который знал каждого своего односельчанина с рождения. Староста подчинялся графу, а тот герцогу. Получался парадокс? В отсталой стране, где не было документов, почты, и большая часть населения не знала грамоты, спрятаться было почти невозможно. «Шатаешься по дорогам без дела? Тут же староста со своими людьми схватит тебя, опасаясь того, что ты пришел красть свиней на его хуторе. А зачем еще одинокий человек будет бродить без дела по дорогам Галлии? Точно хочет чего-нибудь украсть, иначе сидел бы дома, как все нормальные люди». Потом бродягу передадут графу, который с помощью доброго слова, бича из воловей кожи и раскаленного железа, очень быстро узнает правду. Так что вариант сбежать и выдать себя за принца из далекой страны разеялся как дым. Сто липических идиотов, которые поверили бы в такую чушь, среди местных жителей просто не было. Хотя если отрастить волосы и притвориться незаконным потомком какого-нибудь из королей мировингов, Можно было бы попытать счастье, но, скорее всего, это закончилось бы скверно. И пример зверски убитого самозванца Гундовальда на славу покуролесившего в свое время. Тому пример. Лет пятьдесят назад только франки имели право ходить в военные походы. Но в последние десятилетия, когда страна полыхала огнем между усобиц, на войну гнали кого попало. И даже римские города выставляли ополчение под страхом огромных штрафов. И что за воин из ткача или горшечника? Так, до первого боя. Но даже в те тяжелые времена никому и в голову не приходило дать оружие в руки рабу. И если случится чудо, и жадный до безумия Приск отпустит его по всем правилам, то он станет вольно отпущенником. В глазах общества это уже чуть выше раба, но все равно существо третьего сорта, которое обязано службой бывшему хозяину. Выходило так, что воинская карьера в королевстве франков для такого, как сама, была невозможна. А ведь, как на грех, вся аристократия и состояла из воинов. Была еще гражданская служба, куда брали грамотных людей, но уровень образования Самослава оставлял желать лучшего, ведь он даже не мог процитировать о виде или Винанция Фортуната. В Галлии все еще работали школы, уцелевшие с римских времен, и высшие чиновники были блестящими знатоками римского права. Да была еще одна сущая мелочь. Все они были выходцами из знатных сенаторских семей, которые прочно оккупировали все гражданские должности и епископские кафедры. В делах божественных все оказалось еще веселее. Никакой католической церкви еще не существовало, а был епископ в Риме, который назначался из далекого Константинополя. Вся эта жесткая церковная вертикаль, единообразие богослужений, могущественные монашеские ордена – ничего этого не было и в помине. Христианство раздирали распри, которые в конечном счете и похоронят потом Византию. Религиозная мысль била ключом, как пузыри после дождя появлялись новые течения, которые как-то по-своему читали Священное Писание. Эти секты иногда были настолько причудливы в своих воззрениях, что завоевание римских территорий арабами население восприняло спокойно, считая ислам какой-то новой трактовкой священного писания. Не огнепоклонники, как персы, ну и ладно. Церковь же в королевстве франков жила своей жизнью, не подчиняясь вообще никому. Епископов выбирал народ, а утверждал лично король, и зачастую высшие церковные чины происходили из одной семьи, передавая свои должности по наследству столетиями. Ах, да, епископам как бы нельзя было иметь Джон, но они их имели, игнорируя запреты из далекого Рима, постоянно осаждаемого варварами-лангобардами. Величайший ум своего времени, покойный папа Григорий Великий, объявил войну распоясавшимся прилатом. Он нашел союзника в лице королевы Брунгильды, и на горле самовластных церковных князей стала затягиваться удавка. Жизнь понемногу начала меняться, и одного из самых уважаемых епископов изгнали с его кафедры просто за то что молодая симпатичная монашка слишком часто исповедалась ему всю ночь напролет а ведь еще недавно такая малость не вызвала бы даже интереса ведь при короле гундавальде это самозванец который епископы занимались разбоем пьянством и держали целые гаремы оставаясь совершенно безнаказанными впрочем Брунгильде ее строгость тоже вышла боком И епископы Галлии спокойно восприняли то, что их благодетельницу казнили самым, что ни на есть зверским способом. Ни один из этих проповедников милосердия не поднял голос в ее защиту. Всю эту информацию сама получил от уважаемого купца, чем привел того в немалое изумление своим любопытством. Ведь до сего дня ленивый раб не проявлял интереса ни к чему, кроме еды. Он даже попросил научить его читать чем чуть не довел хозяина до обморока. И вот тогда почтенный Приск вконец потерял терпение, справедливо решив, что эта неслыханная дерзость должна быть наказана, и поколотил само палкой. Впрочем, он что-то такое прочел в глазах парня и бил его без особого ворвения. Вроде нужно радоваться, но тень испуга, промелькнувшая при этом в глазах хозяина, самославу не понравилась совершенно. Тот явно был не глупым человеком, и изменений, произошедших с его собственным рабом, не заметить не мог. Ведь он поколотил нетрусливого мальчишку-серва. Он бил человека, который размышлял при этом, как бы за такое оскорбление половче вскрыть хозяину глотку. А ведь сам до этого момента и не знал, что такое оскорбление, и считал побои частью своей рабской доли. У невольника нет чести, а значит и отнять ее невозможно. Приск был озадачен и встревожен. Ремесло работорговца требует знания человеческих душ, иначе однажды тебя найдут с ножом в сердце, ограбленным до нитки. А потому интуиция почтенного купца била во все колокола, она чуяла опасность. Вечером у костра, когда сам с жадностью доедал кашу из котелка господина, он услышал неожиданный вопрос. — Кто ты такой? — Приск спросил это тихим и спокойным голосом, но парень уловил в нем затаенный страх. Да и рука, то и дело поглаживающая рукоять кинжала на поясе, выдавала волнение многоопытного купца. — Я сам мой господин? — сказал раб самым невинным голосом, на какой был способен. — А кто же еще? — Ты лжешь, убежденно сказал купец. — Я знаю Сама с пяти лет. Я знаю его лучше, чем он сам. Я купил его в Ратисбоне, и он вырос на моих глазах. Ты не он. Ты просто занял его тело. Говоришь его языком и смотришь на меня его глазами. Признайся, ты злой демон. Или я сейчас же позову стражников, и тебе подпалят пятки. Я клянусь святым Мартином, что никакой я не демон. Вот тебе крест. Само перекрестился и понял, что только что сморозил чудовищную глупость. Прижимистый хозяин оставлял его в язычестве. Ему было плевать, кому молится его двуногая скотина, ведь по местным обычаям раб не человек, и у него нет души. — Это еще как прикажешь понимать, — растерялся Приск. Мальчишка был язычником, а значит, он оказался прав и раб одержим демоном, но демон не может поминать великого святого покровителя Галлии. Много позже такое состояние назовут «разрывом шаблона», и именно в нем пребывал сейчас почтенный купец. А Самослав лихорадочно обдумывал свое незавидное положение и искал пути выхода из опасной ситуации, в которой сейчас оказался. Хозяин, чтобы узнать правду, был волен его не только пытать, но и убить, не понеся при этом никакого наказания. Мне приснился сам святой Мартин, хозяин, и я уверовал. Скромно, опустив глаза вниз, ответил Самослав, сердце которого было готово выскочить из груди. А взамен великий святой пообещал мне свое покровительство, если я приму крещение. Я ему это обещал. — Святые угодники! — в ужасе прошептал Приск и начал мелко креститься. — Да ведь тут и церкви-то нет, дикие места. — Так я не спешу, хозяин, — почтительно ответил ему раб, едва уняв страх. Франки зарежут его по щелчку пальцев хозяина. — Как церковь увидим, там и окрестишь меня. — Деньги только на тебя тратить. — ворчливо заявил купец, приходя в свое обычное состояние. — Дьякондары дары потребуют, а ничего лишнего у меня нет. — Как скажешь, хозяин, — ответил сам, сохраняя почтительное выражение на физиономии. Вечер был прохладным, но он обливался потом, а в голове вертелась дурацкая фраза из старого анекдота. Штирлиц как никогда был близок к провалу. Незатейливая и безыскусная личность мальчишки — Растворилась без остатка в личности куда более сильной, волевой и умной, и именно это чуть и не погубило все дело. Уж слишком заметны стали изменения, произошедшие с неграмотным рабом. — Что еще сказал тебе святой? — жадно спросил купец. — Он сказал, что ты побьешь меня палкой. Не моргнув глазом, соврал Самослав. — Чудо великое! — снова перекрестился побледневший купец. — Спаси меня, Господи, истинное чудо! Надо церковь одарить, обязательно одарю. Потом, когда вернемся, если заработаю в этой поездке, сразу после свадьбы старшей дочери. Это не все, хозяин, — решил додавить Самослав купца. — Он сказал, что я стану свободным, и это принесет тебе много денег. — Не может этого быть, — выпучил глаза торговец. — А сколько денег? — Не знаю, — пожал плечами Сама. «Он мне не сказал. Так что, читать научишь?» «Ты же венд, потрясенно смотрел на него хозяин. «Ты же язычник, дикарь! Никто не видел Венда, который знает грамоту! Ведь вы животные, годные только на то, чтобы грести на кораблях и рубить камень!» и «Я бы все-таки попробовал!» — решительно сказал Сама и ударил хозяина в самое сердце. «Разве грамотный раб не стоит дороже?» Это был нокаут ведь почтенный купец был жаден, как императорский евнух. С этого момента жизнь сама сильно изменилась, и каждую свободную минуту он мусолил лист папируса, на котором хозяин записывал свои сделки. Арабские пираты еще не остановили морскую торговлю, а потому купцы везли папирус из Египта в огромном количестве, и он был не слишком дорог. К удивлению парня, букв в алфавите оказалось не 26, а 23 и начертание их было довольно непривычным. Например, буква Z выглядела так, что ее и узнать было нельзя, а J, W или U, видимо, еще не придумали. Грамматика и синтаксис в это дикое время отсутствовали напрочь, но зато и писали точно так же, как слышали, то есть как бог на душу положит, лишь бы понятно было. Само пришлось изрядно попотеть с разбором скорописей, который пользовался хозяин, На труды его были вознаграждены. Уже через три дня он читал документ с любого места, вызвав у купца состояние, близкое к сердечному приступу. Ведь сам почтенный Приск в юном возрасте потратил на обучение несколько лет и кучу отцовских денег. «Да что же это такое?» — потрясенно спросил Приск. «Глазам своим не верю. Может, ты еще и считать на абаке умеешь? Это такая деревянная доска с костяшками?» — спросил его Сама, который видел у хозяина этот прибор, похожий на счеты у продавщицы в советском гастрономии. — Не, наобаки я считать не умею, но могу научиться, хотя и без него считаю неплохо. Хозяин нахмурился и отвернулся, а сердце Сама царапнуло неприятное предчувствие. Видимо, он все-таки перегнул палку. И теперь прикрыться личиной прежнего, вечно голодного простачка с наивным взглядом у него уже не выйдет. Самослав сделал серьезную ошибку, ведь он только что дал понять хозяину, что умнее его, а подобное никому и никогда не прощается, особенно если это сделал мальчишка-невольник, родившийся на берегах Дуная. Колесо судьбы со скрипом повернулось, уводя жизнь славянского раба совсем в другую сторону. Прочь от гарантированной миски каши и дощатой лежанки на рабской половине дома, застеленный драным тряпьем. Только он сам об этом еще не догадывался.